Глава 5. И тогда вы скажете кому-то. Пахомцова по своему обыкновению начала с предварительного следствия. Она обожала собирать сведения, сопоставлять данные и изобличать лгунов. Пригласив к себе медсестру Козаченко, постоянно работавшую сандокринлогом, Пахомцова сделала суровое лицо и сказала: Не ожидала я от тебя, Надежда, подобного поведения. Никак не ожидала. Что такое, Татьяна Алексеевна? забеспокоилась Казаченко. Что я сделала? Ты меня спрашиваешь? привычно повела допрос Пахомцеву, сделав упор на последнем слове. А я-то думала, что ты мне расскажешь. Что рассказывать? То самое. Я же вижу, что тебе есть что рассказать. Вон покраснела вся и глазки так и бегают. Давай, начинай. У меня мало времени. Я ничего не понимаю, Татьяна Алексеевна. Надежда, не испытывай моё терпение. Рассказываю про ваши махинации с льготными рецептами. Как вы их выписываете и как пациентов заставляете получать лекарства и приносить вам Это, между прочим, серьёзное преступление, да ещё и групповое. Отищающие обстоятельства. Но условный срок можно рассчитывать только в случае чистосердечного признания. Ты хорошо меня поняла? Поняла, раздалась Козаченко. Это вам крюках наживался, да? Он у нас так развыступался. Леонидору Семёновну аферисткой обозвал. Успокойся немедленно. Похомцева выждала, пока Казаченко перестанет всхлипывать, и продолжила. "Давно вы этим занимаетесь?" "Давно", кивнула мещана. "Сколько я с Аленорой Семёновной работаю, столько и занимаемся. Но мы не часто, только когда нам что-то надо. Глупо же тратить деньги на то, что можно получить так, задарм. А о последствиях вы подумали?" Так они же сами получают и сами отдают, Татьяна Алексеевна. А вы говорите групповое преступление. Я знаю, что говорю. Ты разве не видишь, что вокруг творится? Вобрикову за взятку в 1000 рублей 2 года условно дали. А у вас дело серьёзное, потому что вы в сговоре и занимаетесь этим систематически. Это ты дома мужу рассказываешь, что добрые больные дарят вам свои лекарства. Судье, тут бред не пройдёт. Ладно, умой пока лицо, а то люди подумают, что я тебя тут пытала. Пока Казаченко умывалась, похомцела позвонила эндокринологу. "Элеонора Семёновна, сейчас же поднимитесь ко мне. Но у меня приём. Ничего страшного, это на 5 минут." Поняв по виноватому выражению лица своей сестры, что та уже всё рассказала, Шипягина не стала запираться, а сразу перешла к оправданиям. Есть такая поговорка: сидя у реки от жажды не умрёшь, сказала она, нагло глядя в глаза начальству. Я просто не могу покупать то, что в состоянии выписать. Рука не поднимается. Как вы просто об этом говорите, Элеонора Семёновна? Похомцова неодобрительно покачала головой, как о чём-то само собой разумеющемся. Да так оно и есть, Татьяна Алексеевна. Это же повсеместная практика. Можно подумать, что вы, работая на участке, ничем подобным не занимались. Представьте себе, не занималась. Похомцова повысила голос. И вообще, сейчас речь идёт не обо мне, а о вас. К Антону Владимировичу поступила жалоба, и он поручил мне разобраться. Разрешите ознакомиться, Шипягина протянула руку. Знакомьтесь. Читала Шипягина долго, перечитывая некоторые абзацы по нескольку раз. Классическая совковая кляуза, оценила она, возвращая письмо Похомцевой. Вот он, русский донос: бессмысленный и беспощадный. Как у вас только хватает смелости, чтобы так шутить. Для этого смелость не нужна. Шипягина улыбнулась, демонстрируя прекрасное расположение духа. Столь эмоциональное и совершенно лживое письмо не может не вызвать желания прикалоться. Порикалываться будете, когда станете писать объяснительную. А хуже эти объяснительные. Татьяна Алексеевна, может быть, мы отпустим Надежду и поговорим в глазу на глаз? Хорошо, согласилась Пахомцова. Иди, Надя. Скажи очереди, что я скоро буду, добавила Шупэгина, и когда за Надеждой закрылась дверь, сказала: В объяснительной я напишу, что предложила гражданину Крюкову, будь он не ладен, вернуться ко мне, если вдруг окажется, что в нашем аптечном пункте нет бесакодила и панкреатина. Ну, чтобы выписать ему что-то из налогов. А он то ли не дослушал, то ли увлёкся созерцанием надюшкиного водокольте, и в общем, понял мои слова превратно. Вот и всё. Каюсь, грешна, надо было объяснять подоходчивые. Готова понести заслуженное наказание. Пишите объяснительную и возвращайтесь на приём. Татьяна Алексеевна повернулась к окну и стала следить за мужчиной, который с голым торсом делал зарядку на одном из балконов дома напротив. На улице минус -12, подумала она. А ему хоть бы хны. Вот, пожалуйста. Шипягина всё делала быстро. Быстро писала, быстро принимала пациентов, быстро ела, быстро впадала в гнев и столь же быстро отходила. Можно идти? Да, сухо ответила Пахонцу. На написание докладной главному врачу у неё ушло втрое больше времени, чем у Шипягиной на объяснительную. Закончив писать, Пахонцова с бумагами в руках вышла из кабинета, заперла дверь, у работавших с ней медсестёр был отгул и пошла по коридору в сторону приёмной главного врача. Антон Владимирович прочитал оба документа, объяснительную и докладную, поиграл бровями и вышел из кабинета в приёмную. Юлия Павловна, подготовьте, пожалуйста, приказ о строгом занищении выговоре доктору Шипягину за халатность, проявленную в работе с пациентами, и поступки, нет, про поступки, порочащие высокое звание врача, лучше не упоминать. Хорошо, Антон Владимирович. И когда будете ознакомливать её с приказом, скажите от моего имени, что на полгода она может забыть о премиях. Татьяна Алексеевна, проведите профилактическую беседу с заведующей аптечным пунктом. Прямо сейчас и проведу, Антон Владимирович. Похомцеву плохо представляло, о чём ей надлежит говорить за аптекой, но переспрашивать не стала. решив, что просто расскажет о случившемся и попросит обращать особое внимание на рецепты, подписанные Шипягиной. На завтрашней конференции этот случай обсуждать не надо, добавил главный врач. У выхода на лестничную площадку Татьяна Алексеевна столкнулась с Даниловым. Вас вызывал Антон Владимирович? спросила она, небестайная надежда на то, что главный врач всё же решил проработать Данилова. Нет, я к рентгенологу, ответил Данилов. Какие у вас могут быть дела с рентгенологом? Почему вы ходите к рентгенологу во время приёма? И сами отвлекаетесь от работы, и людей отвлекаете. А если я по делу? Новый физиотерапевт оказался настолько наглым, что позволил себе улыбнуться. Эта улыбка несказанного возмутила Пахонцева. Какой у вас может быть дело, кроме приёма пациентов? навесил таж за попила она. Что вы мне тут голову морочите? Немедленно вернитесь в свой кабинет. У меня закончились ста талоны. Главная медсестры, которая их выдаёт, сейчас нет на месте. Доктор Ляпчиков любезно согласился поделиться со мной. А почему за талонами ходите вы? Что делает ваша сестра? Даёт процедуры, а у меня как раз нет никого на приёме. Почему бы и не сходить за талонами? Данило говорил тихо, спокойно, и от этого для Похомцова его слова звучали ещё более оскорбительно. Во мне у кого было попросить талоны на этаже? Сейчас принимает только окулист, но я не рискую продираться сквозь толпу, осаждающую вход в её кабинет. Пойдёмте. Похомцов почувствовал, что вот-вот задохнётся от гнева. Она привела Данилова к себе в кабинет, вручила ему толстую пачку стат-талонов и проследила, куда дальше пойдёт Данилов: налево к рентгенологу или направо к лестнице. Данилов пошёл направо. Не иначе, как и впрям приходил за талонами. Похомцев они выносило, когда врачи и сёстры в рабочее время бродили по кабинетам и точили леса. В её понимании подобное поведение было сродни разврату. Самашана могла подолгу болтать с главной медсестрой о вещах никоем образом не относящихся к работе и не видела в том ничего предосудительного. То, что дозволено Юпитеру, не дозволено обычному быку. Не дождавшись Данилова, рябчиков сам принёс ему талоны. "Спасибо", поблагодарил Данилов. А меня на полпути перехватила зампоэкспертиза. Наорала на меня прямо в коридоре и сама дала мне талонов, лишь бы я не отвлекал вас от работы. Климакс страшная штука, махнул рукой рябчиков. А климакс судорои страшнее всего. Не берите в голову. Лучше скажите, как вы относитесь к чебурекам? Хорошие, люблю, ответил Данилов. С плохими стараюсь не встречаться. Тогда, может, после работы съедим по парочке хороших чебуреков, предложил Рябчиков. Здесь на углу проспекта Еказицкого есть хорошая чебуречная. Не притон типа забегаловки, а нормальное кафе. Непременно попробуйте, Владимир Александрович, вмешалась Оксана. У них всё вкусно: и чебуреки, и белиши, и хачапури, и совсем недорого с учётом географии. А причём тут география? Так район у нас не богатый, ни Таганка, и ни Рублёвка. Чебуреки по 25 руб., а размером они старелку, и никакой собачатины, можете быть спокойны. Да я насчёт собачатины крайне спокоен, улыбнулся Данилов. Выдумки всё это. Так я за вами зайду, пообещал Рябчиков и ушёл. Бедный Рудольф Иванович, вздохнула Оксана, и в ответ на вопросительный взгляд Данилова сказала: меский характер у человека. Вот все кому не лень его и клюют. Кафе располагало к себе чистотой, уютом и вкусными запахами, доносившимися с кухни. Предлагаю съесть первые чебуреки на бродершафт, сказал Данилов, когда официантка принесла заказ: чебуреки и чайник с чаем. Это как? не понял Рябчиков. Очень просто. Как съедим, так переходим на ты. Договорились. Первые чебуреки были съедены торжественно в полном молчании. "Откуда у тебя такое редкое имя?" спросил Данилов, разливая по чашкам чай. "В эпоху немого кино был такой секс-символ, американский актёр Рудольф Валентино", усмехнулся Рябчиков. "А моя мама, царствие ей небесное, писала по немому кино кандидатскую". "Дальше объяснять?" "Да нет, и так всё ясно". У Шукшина в одном из рассказов говорится о том, что имя должно соответствовать фамилии. Очень верная мысль. Вот Рудольф Потоцкий или Рудольфберг нормальное сочетание. А Рудольф Ряпчиков это ещё хуже, чем Рудольф Нуриев. А вот брату моему повезло, его Анатолием назвали. В честь Папанова, предположил Данилов. Причём тут Папанов? слегка возмутился Ряпчиков. Я же сказал, что мама специализировалась на немом кино. В честь актёра Кторова. Он и в звуковом кино играл, но блистал именно в немом. Не припоминаю что-то, признался Данилов. Я больше по современному кинематографу специализируюсь. Я тоже, больше чаще для поднятия настроения. Вот сегодня приду домой, поставлю что-нибудь тупое притупое, вроде не грозию южному кварталу. и постараюсь забыться. Есть от чего? Данило взял второй чебурек. Есть, вздохнул Рявчиков. Подлый фантамас отобрал у меня маммографию и отдал её подхалиму Барашка. Кто такой Барашка? Наш узист. Жуткий подхалим, без мыла в задницу влезет, если надо. Сомнительство ему захотелось видеть ли. Но маммография относится к твоей области, а не к ультразвуку. Совершенно верно, и маммограф стоит у меня в кабинете. Но у Борашка хрена во куче специализаций, когда он только успел их набрать. Есть и это. Короче, Фантамас сказал наше дело выполнять. А так жаль терять полставки. Согласен, Гюндоль Данилов. А почему так случилось? Потому что Борашка подхалим Ряпчиков с размаху поставил свою чашку на блюдце. Он делает то, что ему говорит Фонтамас, и даже больше того. Фонтамас сказал: "Нагрузка должна быть, иначе поликлиника не дополучит причитающихся ей денег". Барашка приписывает к реальным исследованиям ещё три раза бастолько. А я так не могу и не хочу. Ведь это как ни крути кража государственных денег. И случись что-то, за чабры возьмут меня. Фонтамасу-то что? Он в стороне. Его намека к делу не подошьёшь. А вот заполненные мною талоны, пожалуйста. Это так, согласился Данилов. Чего ради я должен подставляться? Продолжал кипеть Цырябчиков. Какой у меня здесь может быть интерес? 500 руб. премии за сознательность. Оно мне надо? Я вообще предпочитаю не нарушать законов. Так спокойнее. Конечно, спокойнее. А Борашка рассуждает иначе. Для него главное, чтобы Фонтамас был доволен. Так чего доброго ему в рентгена дадут, а меня того. Колено подзад. Великая беда, хмыкнул Данилов. Я уверен, что работу вроде этой ты найдёшь сразу же. Рентгенологи в Москве на расхват, или я что-то не понимаю. Всё ты понимаешь, но есть ещё одно обстоятельство личного характера. Юлия Козаровицка. Если я уйду работать в другое место, то я её потеряю. Так сразу и потеряешь? не поверил Данилов. Да, так сразу. Наши отношения пока ещё опираются только на мой энтузиазм. Впрочем, у нас и отношений-то никаких нет. Пока только хочется, чтобы они были. Ну так действуй. Я действую только пока не очень результативно. Снова вздохнул Рябчиков. Юля очень сложный человек. Знаешь, из тех, про кого Пётр Миронов в 12 стульях. Помнишь? И тогда вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет, что была, была одна минута той любви, которой больше нет. К чему ты это вспомнил? К тому, что пусть я всё это на самотёк, Юля так и не поймёт, что я её люблю, или поймёт, но слишком поздно. Это ничего, что я так разоткровении челся. Всё нормально. Вот и выходит, что терять своё место мне нельзя. Но насчёт рентгена это я так паникую. Куда барашка к его полутора ставкам на УЗИ, с маммографией, ещё и рентген? Это физически невозможно. Ну как чего реке? Вкусная, похвалил Данилу. Ты молодец, что затащил меня сюда. Сейчас ещё хачапури возьмём. Нет, я лучше сегодня не буду изменять чебуреком, возразил Данилов. А хачапури попробую в следующий раз. Не стоит смешивать впечатления. Ты однолюб, констатировал Рябчиков. Я? переспросил Данилов. Да, наверное. Хотя однолюб должен любить что-то одно, а я люблю и чебуреки, и хачапури. Только мешать их не хочу. Из дальнейшей беседы Данилов узнал, что Рябчиков холост, что живёт он недалеко от станции метро Авиамоторная. Брату удалось очень удачно разменять оставшуюся от родителей сталинскую трёшку на две приличные однушки. Твой брат тоже врач? спросил Данилов. Он актёр, с оттенком гордости сказал Рябчиков. Снимается преимущественно в сериалах, но зато снимается много. большей частью в комедиях. Вот, например, в бюро медвежьих услуг он играет Леонида. Я не смотрю сериалы, признался Данилов. Не люблю все эти растянутости. Дочек доктора Хауса не смотришь. Удивился Ляпчиков. Начинал когда-то, но интерес быстро пропал. А я думал, что все врачи смотрят Хауса. Ага, а все миллионеры смотрят Улицы разбитых фонарей. А все водилу дальнобойщиков поддёл Данилов. Профессиональная кинематографическая деформация. Кстати, о деформации, вспомнил Рябчиков. Сдаётся мне, что на завтрашней конференции тебя будут учить жизни. Это совершенно бесперспективное занятие, ответил Данилов. А если не секрет, то за что? И откуда вообще информация? Информацию разнесло сарафанное радио, других достоверных источников в нашей поликлинике нет. А учить жизни тебя будут за излишнее самомнение. Всё ясно, сообразил Данилов. Ветер дует всё с той же стороны. А у нас он с другой стороны не дует, рябчиков пожал плечами. Откуда ему ещё дуть? Литвинова адекватно и меняемо. Может, конечно, и строгость проявить, но её строгость всегда соразмерна тяжести твоего проступка. А вот по Хонцову хрен поймёшь. Докопается к какой-то мелочи и давай волну гнать. Вот, например, Башкирцева, нашего хирурга, она просто не переваривает. А за что? За то, что у него, по её собственному выражению, глаза нехорошие. Может, ты ей кого-нибудь из прошлого напомнишь? Может, хотела она очаровать кого-то похожего на тебя, а он на неё и внимания не обратил. А может, у неё просто к имени Владимир идиотская. Это по хомцу, где она, там нет места логике. Она вообще с головой не дружит. А, кстати, ты при ней случайно про фэншуй ничего плохого не сказал? Нет, на эту тему мы поговорить не успели. И не говори. Она страстная фэншуистка. Года 3 уже как прониклась. Одно время все стены у неё были увешаны талисманами и колокольчиками. Потом Фантомаст психанул и предложил ей или или или убрать всё, или подать ему заявление в бабольном. Ах, да, у неё ещё шкаф тогда стоял не у стены, а посередине кабинета, отражал лучи зла обратно в коридор.